Будь у меня желание, я смог бы, полагаю, затянуть спектакль на всю ночь, но время шло, да и они начинали меня доставать. И потому я разоразился речью. «Одну минуту, джентльмены. Вы, естественно, раздражены, и это очень плохо. Но тут уж я ничем не могу помочь. Допустим, я пошлю вас к черту, встану и уйду. Ну и что вы сделаете?» — Да, господин начальник, я знаю, что до участка недалеко, но я туда не отправлюсь. Честно говоря, вы ведете себя как два тупых копа. Я удивлен вами, мистер Деррин. Нирвульф пытается приобщить вас к самому началу крупного расследования, а вы сначала разбалтываете о нем Бену Куку, а затем принуждаете меня вывести из игры вас обоих и просто бросить на съедение волкам. Вы пальцем не троните меня, не глупите, не рвульф с удовольствием притянет вас к суду за незаконный арест. В полицейский участок я захожу исключительно за тем, чтобы навестить друзей. И не пойду туда, если вы не предъявите мне ордер. И подумайте только, какой смех поднимется, когда... О моей истории проведают репортеры, а потом появится доказательства что барстоу был убит. По правде говоря, все это начинает меня немного раздражать. Я уже склоняюсь к мысли потребовать назад свой чек и распрощаться с вами. Уясните, я ничего вам не скажу, понятно? А теперь либо отдавайте чек, либо говорите по делу. Дервин сидел, скрестив руки, и смотрел на меня, даже не пытаясь открыть рот. Бен Кук произнес. «Приехал, значит, на село поучить деревенщину уму-разуму. Сынок, я достаточно большой, чтобы оттащить тебя в участок. Было бы желание. Больше ничего не надо. Вы можете позволить себе разыгрывать беззаботность». — ответил я ему. — Дервин вручил вам хлопушку, которую побоялся взорвать сам, и вы это знаете. Я повернулся к Дервину. — Кому вы звонили в Нью-Йорк? В главное управление? — Нет, окружному прокурору. — Вы застали его? Дервин положил руки на подлокотники, откинулся в кресле и беспомощно посмотрел на меня. Я говорил с Морли. Я кивнул с диком Морли. И что он сказал вам? — Сказал, что сам охотно поспорил бы со мной, если Нира Вульф предлагает пари на десять тысяч. Только дал бы мне десять к одному. Я был слишком раздражен, чтобы хмыльнуться и вы зовете меня сюда точить лясы, вместо того, чтобы хвататься за лопаты и раскапывать Агауокское кладбище. Повторяю, я ничего вам не скажу, и Вульф вам ничего не скажет, но дело верное. Следующее, что вы сделаете, вернете мне чек. И что потом?» Дервин вздохнул и прочистил глотку, однако ему пришлось откашляться еще раз. «Гудвин, — начал я буду с вами честен». Мне это не по зубам. Между нами, Бен, дело обстоит именно так. Мне это совершенно не по зубам. Боже мой, да вы знаете, что это означало бы. Эксгумация и вскрытие тела Питера Оливера Барстоу. Я снова его прервал. Чушь. На то можно найти десяток оправданий. Что ж, может быть... Я не очень силен в оправданиях. Как бы то ни было, я знаком с семьей. Я не могу пойти на это. Я звонил Андерсону в Лейк-Плэссид и не застал его. Он перезвонит до шести часов, до семи уж точно. Он может выехать ночным поездом, и завтра к утру будет уже здесь. Тогда он и решит. «Значит, сегодня не получится», — подытожил я. «Да, исключено. Я не пойду на это». «Ладно». Я поднялся. Пройдусь до угла и позвоню Вульфу, узнаю, станет ли он ждать так долго. Если он согласится, двину на юг, подальше от деревенщины. Так что отдавайте чек. Дервин достал его из кармана и протянул мне. Я с усмешкой обратился к Бену Куку. — Вас подбросить до участка, господин начальник? — Подвези, сынок, подвези.